Поскольку они больны брюшняком, это доказывает, что они были вакцинированы. Райт был настолько взбешен беспомощностью официальных медицинских органов, что оставил кафедру в Нетлее, как не тяжело ему было с ней расставаться. Несколько позже, в 1902 году, он был назначен профессором патологии в Сент-Мэри. Там он создал бактериологическое отделение где царил в течение 45 лет. Вначале он преподавал не только бактериологию, но и патологическую анатомию и гистологию. Мало-помалу он сложил в себя эти обязанности и целиком отдался изучению иммунологии. Теперь он был совершенно убежден, что все инфекционные заболевания излечиваются вследствие действия антител, независимо от того, циркулируют ли эти антитела сами по себе в крови или усиленно поступают в кровь в результате стимулирующего действия вакцинации или, наконец, вводятся сывороткой. В этом, по его мнению, заключалось будущее научной медицины. Врач будущего будет иммунизатором. Райта приводила в отчаяние бессилие традиционной медицины в борьбе против самых тяжелых заболеваний. Как-то выступая на вечере в одном из медицинских обществ, он закончил свою речь следующими словами. Короче говоря, если врачи не научатся приносить какую-то пользу, они окажутся обречены на положение военных фельдшеров. Многие другие ученые также работали над тем, чтобы найти ответ на вопрос, как защищается организм в естественных условиях против патогенных микробов. Ведь человечество существовало задолго до открытия предохранительных прививок, и раз оно не вымерло, значит, людям удалось устоять в борьбе против микробов. Каким же образом? Русский ученый Мечников, работавший в Пастаровском институте, открыл основной механизм этой защиты — фагоцитоз. Когда он наблюдал в своей лаборатории прозрачные личинки морских звезд, у него зародилась мысль, что специальные клетки, жандармы организма, организуют защиту живого тела против вторгшихся в него вредоносных микробов. Если догадка правильна, то инородное тело, попавшее в морскую звезду, должно быть вскоре окружено подвижными клетками. И действительно, шипы роз, которые Мечников вводил в личинки морских звезд, сразу же были окружены и растворены. Этот опыт поразил Мечникова сходством с явлением, которое происходит, когда в палец человека вместе с занозой попадает инфекция, образуется гной. Но что такое гной? При воспалительном процессе клетки и, прежде всего, белые кровяные шарики выходят из кровеносных сосудов, окружают микробы и фагоцитируют, то есть пожирают их и уничтожают. Как же фагоциты переваривают микробов? Это осуществляется под влиянием находящихся внутри клетки ферментов или амилазов, сходных с пищеварительными ферментами слюны или желудочного сока. Противовес этой клеточной теории иммунитета немецкие ученые отстаивали гуморальную теорию. Они приписывали бактерицидное действие жидкостям организма, и в частности сыворотке крови. Райт, будучи другом Мечникова, а также многих немецких ученых, попытался примирить обе соперничавшие теории, клеточную и гуморальную. Он заявил примерно следующее. В сыворотке крови и жидкостях зараженного или вакцинированного организма появляются особые химические вещества, антитела. Эти вещества усиливают разрушительное действие фагоцитов, изменяя внешнюю структуру микробов, так как они оседают на их поверхности и смазывают их, отчего те становятся более удобоваримыми. Райт, его ученик из Нетлея, капитан Дуглас, который перешел вслед за ним в Сент-Мэри, провели ряд опытов и подсчитали количество микробов, поглощаемых каждым фагоцитом. Сделать это было нетрудно. Под микроскопом фагоцит выглядит как серое пятно, а внутри этого серого пятна находятся черные точки, фагоцитированные микробы.